Глава 21 Я изучал Владимира Трофимова, расслабленно сидящего напротив. Представительный мужчина лет 30 в хорошо сидящем костюме, под мышкой угадывалась кобура с оружием. Похоже, господин Трофимов предпочитал быть готовым ко всему. Любопытно, протянул я, откидываясь на спинку сиденья. И как же, сам князь прознал обо мне. Я ведь считаю только-только прибыл в город. Владимир усмехнулся, сверкнув белозубой улыбкой. «Князь всегда держит руку на пульсе городской жизни», — произнес он с намеком. «В буквальном смысле. Когда в Сергиевом посаде объявляется мастер-артефактор невиданного уровня, слухи разлетаются быстро. А уж когда ваше имя, Прохор Игнатьевич, стало мелькать в эфирнете, его сиятельство заинтересовался». «Неплохая у него сеть осведомителей». Князь явно предпочитает контролировать ситуацию. Собеседник между тем продолжал. Его сиятельство изъявляет желание познакомиться с вами лично. Послезавтра граф Бутурлин дает званый вечер суаре для местных сливок общества. Князь Оболенский будет рад видеть вас среди гостей. Все детали в приглашении. Он протянул мне конверт и многозначительно замолчал. Я вопросительно изогнул бровь, не торопясь принимать чужое предложение. Трофимов тяжело вздохнул, явно не привыкший к подобной реакции. «Понимаете, Прохор Игнатьевич, изначально князь не планировал посещать сие мероприятие, но, узнав о вас, изменил планы. Уверен, в нейтральной обстановке вы сможете побеседовать о многом. Князь проявил к вам живейший интерес». «Я внимательно изучаю ситуацию, анализируя каждую деталь». Приглашение на званный вечер – классический маневр, когда правитель хочет оценить потенциального союзника или противника в неформальной обстановке. В свое время я и сам использовал подобные приемы. Владимир – типичный порученец с по щепетильным вопросом отлично вышкаленный и достаточно высокопоставленный, чтобы говорить от имени князя. Оружие под мышкой, идеально подогнанный костюм, уверенные манеры. Скорее всего, и службы безопасности, а не просто посыльный. Такого не отправят с пустяковым поручением». Интересные упоминания о пульсе города. Видимо, служба безопасности князя активно мониторит социальную сеть. Что ж, расклад понятен. Князю нужен сильный артефактор, а я привлек внимание своими успехами. Да настолько привлек, что он смог убедить неизвестного мне графа расщедриться на приглашение для никому неизвестного боярина. Хотя уверен, любопытством дело явно не ограничится. А Боленский специально изменил планы и лично явится на прием. Возможно, у него есть конкретное предложение, наверняка связанное с моим талантом. Пора принимать решение. Отказ воспримут как неуважение и вызов. Согласие же откроет путь к полезным связям, но и втянет в местные интриги. Впрочем, выбор очевиден. Мне нужны ресурсы и полезные знакомства для развития угрюмихи, а прямой контакт с князем — это кратчайший путь». Кивнув, я забрал конверт из рук Трофимова. «Что ж, благодарю за приглашение». С радостью побеседую с его сиятельством. Уверен, нам будет о чем потолковать. Владимир расслабленно откинулся на сиденье, удовлетворенный ответом. Вот и славно! Полагаю, вам понравится вечер у Бутурлиных. Лучшее общество, достойные собеседники. А как вам в целом, наш город, Прохор Игнатьевич? Успели ли уже составить впечатление? Я невольно хмыкнул, припоминая вереницу событий, случившихся со мной в Сергиевом посаде. «О, впечатлений хватает», — протянул я с ироничной улыбкой. «Город у вас живописный, ничего не скажешь, и люди... занятные. Знаете, меня особенно впечатлил подход к делам в реликтовом приказе. Работа там просто кипит, главное не перепутать, где учетные книги, а где винная карта». Трофимов, понимающе усмехнулся. «Все-таки с ним можно было иметь дело, совсем не глупый человек». «Полагаю, вы нашли способ упростить их систему». «Дело производства», — проницательно заметил собеседник. «Признаться, давно пора было». Тем временем автомобиль плавно подъехал к моей гостинице. Я кивнул собеседнику на прощание и выбрался наружу. «Что ж, отчасти мои планы изменились. Вместо тихого отъезда предстоит званый ужин с самим князем. Уверен, это будет весьма познавательно». Проводив взглядом отъезжающую машину, я направился в гостиницу. «Надо обдумать линию поведения и подготовиться». Как бы то ни было, я собирался извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Утро следующего дня я начал с подготовки к новому ритуалу. Увы, не всем можно было разжиться в Сергиевом посаде, как ни крути. Реликты вроде тех же чернотрав князь здесь продавать запретил, а вот зелья и снадобья из них имелись во многих лавках – Причем значительная часть этих эликсиров, судя по рекламным плакатам и этикеткам, была почему-то четко нацелена на весьма специфические мужские проблемы с непременным изображением усатого молодца в расцвете сил рядом с томно улыбающейся девицей, которая настолько устала, что лежала на диване, закинув ногу на спинку. И все же решением проблем с мужской потенцией алхимический рынок Сергиева посада не исчерпывался. Здесь вполне хватало как боевых зелий, что обещали помочь отважному стрельцу практически голыми руками оторвать голову бздыху, так и укрепляющих снадобий для магов. Я планировал одновременно со следующим ритуалом прокачать свои энергетические каналы, а для этого требовались особые зелья. Для начала я приобрел кровь земли, настоянную на жилотраве. Она здорово укрепляет кровеносную систему, а у магов в кровь главный проводник энергии. Чем крепче сосуды, тем больше поток можно через себя пропускать. Следом прикупил костяную твердь ее варят из плодов костеницы. Штука редкая, но оно того стоит. Для моего ритуала, позволяющего поглощать эссенцию сверхлимитов, приходилось использовать кости в качестве этаких энергетических накопителей. Следовательно, укрепишь их и удержишь больше энергии. Ну и напоследок приобрел чистый поток на основе тенелиста. Он прочищает магические каналы от всякого энергетического шлака. В общей сумме за три пузырька вышло 75 рублей, но их действие продлится в течение минимум полутора, а то и двух месяцев. Потом придется закуп повторять. И все же игра стоила свеч. После такой накачки мой лимит повысится на 3-4 капли, а восстанавливаться я буду на один меньше». Плюс поток энергии пойдет стабильнее, без рывков и проседаний. Вернувшись в гостиницу, я заперся в своей комнате и принялся проводить ритуал, очертив соляной круг. Лучше бы, конечно, совершать его на улице, но не хотелось раскрывать секреты посторонним. Это только со стороны кажется. Выпил с и вся недолго. А ты попробуй с непривычки управляемым образом направить потоки энергии по новым руслам. Тут тебе и концентрация нужна, и недюжинная воля. Однако я одолел этот барьер, влил в себя все зелья и поглотил пять малых кристаллов эссенции. Почую, как сила переполняет струится по венам. разом вобрал двадцать одну каплю, лишь три ушло в скальда. Завершив процесс, я глянул внутренним оком на свой магический резерв. Результат радовал — шестьдесят одна капля. «Прогресс! Ничего не скажешь! Еще два ритуала, и я разменяю сотню капель, шагнув на следующий ранг. Там, глядишь, и до Архимага недалеко» следующий день я посвятил физическим тренировкам и изучению ассортимента тех лавок, где еще не успел побывать, а вечером, заказав карету, отправился к дому Бутурлиных. Усадьба поражала своим великолепием. Ухоженный внутренний сад, элегантный фасад, мраморные ступени. Все говорило о богатстве и изысканном вкусе хозяев. Кареты гостей одна за другой подъезжали к парадному входу, и разодетая публика чинно выходила, направляясь к дверям. За оградой толпились репортеры, жадно фотографируя и снимая на камеры происходящее, чтобы потом разместить в светской хронике. На каменных ступенях гостей приветствовала дочь графа, юная девушка лет 17, в изящной, теплой шубке из светлого соболя, которая никак не могла быть его женой. Ее русые волосы, отливающие медью в свете фонарей, были уложены в замысловатую прическу с нитями жемчуга. На бледном фарфоровом лице с тонкими чертами сияли большие голубые глаза, обрамленные длинными ресницами. Аккуратные губки, изогнутые вежливые улыбки подчеркивали аристократическую бледность. В мочках ушей поблескивали крупные сапфиры, подобранные в тон глазам. Было очевидно, что ей поручили практиковаться во встрече гостей, готовясь к будущей роли хозяйки дома, но по скучающему выражению лица становилось ясно, что эта обязанность не доставляет ей удовольствия. Когда подошла моя очередь, незнакомка окинула меня с нисходительным взглядом и надменно произнесла «Прошу прощения, но я не припоминаю вашего имени в списке приглашенных. Возможно, вы ошиблись адресом». Она окинула взглядом мое темное пальто из добротного сукна и строгий костюм, вполне приличные, но явно купленные в обычном магазине, а не сшитые на заказ, как роскошное деяние юной аристократки. При этом родовой герб на пиджаке был закрыт тканью верхней одежды». Особенно ее взгляд задержался на манжетах рубашки, выглядывающих из рукавов, пиджака, лишенных монограммы и начищенных, но недорогостоящих туфлях. Похоже, именно эти детали убедили ее в том, что я чужак, случайно забретший на этот праздник жизни. Подоплеку происходящего разобрать было несложно, она наверняка знала всех гостей наперечет, прожив в этом городе много лет, но не меня». Поэтому и сочла чужака охочим до да престижа авантюристам, которые без спросу пытаются пролезть в высшее общество. Возможно, даже наглым газетчиком, что будет втихомолку делать фотоснимки». Я усмехнулся и ответил, глядя ей прямо в глаза. «Как же вы можете помнить мое имя, если я еще его не называл? Прохор Платонов, к вашим услугам». Девушка на миг опешила, но быстро взяла себя в руки. «В любом случае, господин Острослов», «Без приглашения я не могу вас впустить. Таковы правила. Возможно, вам стоит присоединиться к вашим товарищам за оградой», — изящный пальчик указал на толпу фотографов. «Быть может. Но мне казалось, что роль хозяйки дома предполагает несколько большее радушия к гостям. Даже к непрошенным». Я улыбнулся, разглядывая ее изящные серьги. На щеках собеседницы проступил легкий румянец. «Вы находите меня негостеприимной?» — вскинула она подбородок. «Ну согласитесь, я всего лишь следую правилам, или вы считаете, что правила созданы не для всех?» «Напротив», — качнул я головой. «Именно потому, что правила одинаковы для всех, я и стою здесь, на этих ступенях. А вот вы, похоже, нарушаете одно из главных правил этикета». «Вот как?» Ее брови взлетели вверх. «И какое же?» Не стоит торопиться с выводами о госте, не узнав о нем ничего, кроме имени. Я чуть наклонил голову. Особенно, если этот гость может оказаться не тем, кем кажется на первый взгляд. Девушка недоуменно прищурилась. В ее взгляде мелькнула неуверенность, возможно, она начинала понимать, что совершила ошибку. «А еще мы с вами в неравном положении. Вы знаете мое имя, но я не знаю ваше». К этому моменту за моей спиной уже начала собираться очередь из гостей с любопытством наблюдавших за нашей пикировкой. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге показался сам граф Бутурлин. «Лиза, в чем дело? Почему ты задерживаешь гостей?» — обратился он к дочери. Девушка тут же состроила невинное лицо. «Прости, папа, я всего лишь хотела удостовериться, что этот господин действительно приглашен. Не можем же мы пускать всяких проходимцев?» «Какой же это проходимец, Елизавета?» — граф укоризненно покачал головой. «Это же уважаемый боярин Платонов». «Настоящая звезда последних новостей! Немедленно пропусти его!» Я с улыбкой кивнул и протянул девушке свое приглашение. Она покраснела от смущения и досады, явно недовольная тем, что ее поставили в неловкое положение. «Возможно, в следующий раз не стоит спешить с выводами», — заметил я, как бы между прочим. «Встречать по одежке нынче не в моде». Елизавета гневно сверкнула глазами, но промолчала. «Граф проводил меня в зал, по пути обронив». «Не серчайте на нее, Прохор Игнатьевич. Молода еще, неопытна, научится со временем. Кстати, наш общий знакомый будет ждать вас в бильярдной после первой перемены блюд». Я понимающе кивнул, намек был более чем прозрачен. Внутри усадьба оказалась еще роскошнее, чем снаружи. Повсюду сияли люстры, сверкали золото и мрамор. Гостей собралось около пятидесяти. Цвет местного общества. Мужчины в безупречных фраках, дамы в умопомрачительных платьях. Все с интересом поглядывали на меня, видимо, гадая, кто я такой. Передав верхнюю одежду слуге, я остался в костюме, который хоть и выглядел прилично, но явно уступал в качестве тканей местным нарядам. Рот Платоновых давно уже не сверкал, как начищенный бриллиант. Следующие полчаса я провел знакомясь и вежливо обмениваясь ничего не значащими любезностями, отыскав супругу графа, склонился к ее руке и представился благодаря за приглашение. Наконец, все гости прибыли, и двери закрылись. В этот момент меня вновь отыскала Елизавета, мило улыбаясь, но в глазах ее плясали злые искорки. «Что ж, боярин, похоже, теперь вы у меня в долгу, за то неудобство, что мне причинили», — промурлыкала она. «Взяли, выставили меня в неприглядном свете». «Помилуйте, я думал, это вы передо мной в долгу за столь радушный прием», — парировал я. «Но, так и быть, я готов вас простить в обмен на один танец». Елизавета окинула меня насмешливым взглядом. «Танец!» Она изящно приподняла бровь. «О, это будет познавательно!» В ее голосе звучала такая снисходительность, словно она собиралась понаблюдать за неуклюжим медведем в посудной лавке. Очевидно, она не верила, будто я умею танцевать, и надеялась уязвить меня, приняв вызов. Ничему-то ее жизнь не учит. Наш диалог прервал громкий голос одного из гостей, мужчины чуть за двадцать. «Лиза!» «Милая, неужели ты всерьез собираешься танцевать с этим... провинциалом? Боюсь, он отдавит тебе все ноги!» Я резко обернулся, намереваясь осадить обладателя слишком длинного языка, но тут смешалась графиня. «Господа, прошу вести себя учтиво в нашем доме», — произнесла она твердо. «Давайте насладимся вечером в мире и согласии». Мой взгляд уперся в наглеца, запоминая его черты. Напомаженный пижон с прилизанными темными волосами одетый в щегольской костюм-тройку с искусной вышивкой серебряной нитью по отворотам. На лице тонкие бакенбарды и орлиный нос. Слуги как раз разнесли шампанское и закуски, отвлекая гостей. Вскоре нас пригласили к столу, где дымился ароматный суп. Я с удовольствием принялся за еду, наслаждаясь нежным вкусом и тонкими специями. Мясной бульон растекался во рту, а волокна птицы были настолько мягкими, что растворялись на языке. После готовки Василисы — настоящее чудо. Краем глаза я заметил князя Оболенского, он держался с истинно королевским достоинством, и по почтительным взглядам окружающих было понятно, что это самый высокий гость на вечере. Едва со стола убрали опустевшие тарелки, я направился в бильярдную. У дверей стоял телохранитель, внимательно изучивший меня, прежде чем впустить внутрь. Там у камина меня уже ждал князь с бокалом коньяка в руке. Высокий, крепко сложенный мужчина, лет 45, пяти, с проседью в густых темных волосах и аккуратно подстриженной бородой. Его властное лицо с крупными чертами выдавало волевой характер, а умные, карие глаза излучали спокойную уверенность человека, привыкшего повелевать. — А, Прохор Игнатьевич! — воскликнул он, приветливо улыбаясь. — Рад, что вы приняли мое приглашение. Признаться, ваша история меня заинтриговала. Я навел справки, весьма драматичный случай. Хоть сейчас кино снимай. Вы про мою неудавшуюся казнь, ваше сиятельство? Усмехнулся я. И про нее тоже. Занятно вышло. Петля лопнула. Прямо чудо какое-то. Не находите? Видимо, не судьба мне было умереть в тот день. Скажите, сударь, тот знаменитый меч из сумеречной стали действительно ваших рук дело? Полюбопытствовал князь. «Чистая правда, ваша светлость?» — подтвердил я. «И где же вы обучились такому мастерству?» «Насколько мне известно, прежде за вами не замечали подобных талантов?» Я многозначительно улыбнулся. «Скажем так, я почти умер. Это меняет многое». «Близость к смерти ничего не меняет», — возразил Аболенский. «А вот сама смерть меняет все». «Возможно». «Как вам наш город? Пришелся ли по душе?» «Знаете, я с улыбкой покачал бокалом. У вас тут забавные порядки. Позавчера захожу я в реликтовый приказ, а он закрыт. И говорят, что его открытым уже очень давно никто не видел. Понимаю, понимаю, нужно соблюдать баланс работы и личной жизни, это действительно важно. У господина Мухина, начальника приказа, это отлично получается. Его никто не может обвинить в том, что он трудоголик, правда». Я слышал в его адрес иное слово, что имеет схожий суффикс, но то наверняка лишь наветы злых языков. Князь изобразил веселость, но я видел, как его глаза недобро сузились. — Увы, многие чиновники забывают, что легко получив свое место, могут так же легко его потерять, — процедил он. — Давайте лучше сменим тему. Чувствовалось, что беспорядок в его городе князь принял как личный упрек, и говорить об этом ему неприятно. «С радостью?» «Что насчет клинка, подобного той сабли, что вы продали Судакову? Сможете выковать такой же для меня?» — спросил князь, внимательно глядя мне в глаза. «Это возможно, ваше сиятельство, но потребуется сырье соответствующего качества». «Кстати, откуда у вас вообще взялась сумеречная сталь?» — полюбопытствовал Оболенский. «Семейные запасы», — пожал я плечами. Хранились в нашем роду уже несколько веков. Отец предусмотрительно снабдил меня парой слитков, зная, что я найду им применение. А на новом месте потребуется средства. Не думаю, что князь поверил, но настаивать не стал, ведь проверить это невозможно. «Вы держитесь на удивление непринужденно для человека вашего возраста и положения», заметил князь, изучающий, глядя на меня. «Привычка — вторая натура ваше сиятельство», пожал я плечами. «Позвольте полюбопытствовать». Я посмотрел собеседнику в глаза. «Почему вы обратились с таким деликатным поручением ко мне, а не к вашему придворному оружейнику?» «Все просто», — усмехнулся Аболенский. «Его работы уступают вашим, а я привык владеть всем самым лучшим. К тому же вы заинтриговали меня. Поэтому мне весьма любопытно, будут ли другие изделия, вышедшие из ваших рук, столь же хороши, или вам вновь, как и в случае с казнью, сопутствовала удача?» «Непременно сообщите мне, когда сможете приступить к изготовлению нового оружия». «Непременно», — кивнул я. На том мы и распрощались. Я вернулся в гостиную как раз, когда обладатель Бакенбарт громко произнес. «Господа, а вы знаете, что наш новый знакомый — ссыльный преступник? Какая прелесть! Настоящий каторжник в нашем обществе! Говорят, он приехал в город на санях с тремя мужиками, словно холоп немытый». «Вы же знаете, холопа можно обредить в дорогой пиджак, но холопом он от этого быть не перестанет!» Взгляд его наглых глаз уперся в меня. Все это было сказано вроде как своему кругу, но так, чтобы слышали и остальные. Ну что же, я хотел познакомиться с местным обществом, и тут же мне дали прекрасный повод. Удар сердца, и я мгновенно оказался рядом с ним. Его брови только поползли вверх от удивления, а моя перчатка... Уже на хлеснула хлестнула паскуду по лицу. Дуэль! Лязгнул мой голос.